Глава двадцать шестая Во дворец мы вернулись ранним утром. Лукас вновь примерил образ Мехмеда, облачившись в одежды воина-тени. Но теперь даже амулет Кумара не смог скрыть от меня Нет, не мысли и воспоминания, а знакомые энергии и любящий взгляд. Сура никак не желала уходить. Все держало меня за руку и тихо шептала мое имя. Мы с ней собирались поговорить о маме, но Латифа влетела в мою спальню, словно ястреб, и заключила нас обеих в объятия. Теперь я даже, если бы и хотела, не могла злиться на наставницу. Ведь она вручила мне такой подарок, — Сестру! — Курочки мои! — причитала Латифа, утирая слезы. — Я ведь чувствовала, что вы похожи. Вот и волосы золотистые, только у Рейчел порыжей, и глазки одинаковые, и обе провидицы, красавицы вы мои! — Спасибо тебе! — поблагодарила я наставницу и достала украшения, которыми собиралась расплатиться с Мехмедом за помощь. — Вот, возьми! — «Ой, ну зачем?» — засмущалась женщина, но руку к украшениям протянула. Сурайя в это время достала свои украшения, подарки Амина и принца Дамира, и тоже передала их Латифе со словами благодарности. «Нет-нет, я не возьму, даже не уговаривайте», — покачала головой наставница, но в глазах появился хищный блеск, а губы расплылись в улыбке. «Это самое малое, что мы можем для тебя сделать», — одновременно произнесли мы с сестрой. Латифа присела на постель, рассматривая богатство, но нахмурилась, коснувшись роскошного ожерелья с крупными изумрудами. «Вот это не возьму», — оно принадлежало матери Дамира, — и наставница передала ожерелье Сурае. «А ведь оно свадебное. Значит, с самого начала ты ему понравилась. Жениться хотел наш принц, но после того случая осерчал». Сурая вспыхнула, щеки залили. «Осерчал он. А какой позор пережила я. Об этом твой принц подумал. Ведь не он, а я стояла у позорного столба». «Ни у какого столба ты не стояла», — проворчала наставница. Дело было во внутреннем дворике, и кроме наложницы одного из старейшин, который явился свидетелем оскорбления, никого и не было. «Может, и во дворике», — поджала губы сестра. «Но меня били плетьми». «Пф, да какими там плетьми!» — фыркнула Латифа. «Так прошлись маленькой плеточкой, такую и котенок не почувствует, и вместо сорока ударов всего лишь пять». Да из них только один раз плеть коснулась кожи, и Дамир тут же остановил экзекуцию. Не один, а два раза. А какой я позор испытала! Да если бы там не было свидетелей, может, он бы и не наказал. Но старейшина услышал, как ты назвала Дамира старым похотливым козлом, и как принцу снести подобное оскорбление. Я прыснула со смеху, но тотчас приняла серьезный вид – под суровым взглядом наставницы. «Оскорбление? Да это он меня обидел. Выкупил словно рабыню», — не успокаивалась Сурая. «Если бы не он, тебя бы выкупил кто-нибудь другой». Латифа все больше подливала масло в огонь, не чувствуя, что пора остановиться. «Да мир спас тебя, ведь твой отец сразу же после отказа Амина взял у кого-то задаток» ты отца должна ненавидеть а не принца отца я ненавижу а дамира презираю огрызнулась в ответ сурая и отвернулась к стене а наставница насупилась я же поняла что срочно необходимо вмешаться взглядом показала латифе что ей пора идти пока они с сестрой не наговорили друг другу лишнего вздохнув Женщина распихала украшения по карманам и, причитая, покинула спальню. Я обняла сестру, а та положила мне голову на плечо. «Он же нравится тебе, ведь так?» «Ну, нравится», — вздохнула Сурайя. «Но все равно ненавижу, никогда не прощу и замуж за него не пойду». Я решила, что лучше вернуться к этому разговору, когда страсти немного поутихнут. «Да и Дамиру неплохо бы загладить свою вину перед девушкой, а то подарил свадебное ожерелье, а сказать зачем забыл и ни словом не обмолвился о своих чувствах. Нет, конечно, может, у них принцев здесь так принято, но женщине нужны признания. Хотя и Дамира можно понять, Он рано потерял жену, а общение с женщинами все эти годы сводилось к ночам любви, с покорными и на все готовыми наложницами. Не успели мы упомянуть принца, как он возник на пороге моей комнаты в сопровождении Мехмеда. «Султан созывает совет старейшин. Собирайтесь, идем». «А нас разве пустят?» — удивилась я. «Женам и невестам можно присутствовать в сопровождении Хатун, родственницы или наставницы. Наши женщины могут посещать такие собрания, но сидят отдельно от мужчин, в разговор не вмешиваются», — пояснил Дамир. «Не знаю, что нам собрался поведать Амин, но для нас это хорошо. Ты, Рэйчел, сможешь увидеть старейшин и сказать, оказывает ли на них давление Рауф». И постарайся прочитать мысли самого советника, хотя Кумар так и не смог. «Хорошо», — неуверенно произнесла я, вспомнив темные энергии, словно туман, окутывающие архимага во время ритуала. «А ты нарядись и не сиди с постным лицом», — принц обратился к Сурае. «И лучше пока никому не сообщайте, что вы сестры. Мы обе кивнули, понимая, что придется держать наше родство в секрете». Дамир, раздав указания, вышел, За сураей тут же прибежали служанки, уводя в покои, а Лукас прикрыл дверь и сжал меня в объятиях. «Как же я по тебе скучал!» — прошептал он. «Мы же только расстались!» — улыбнулась я в ответ и потерлась щекой о его плечо. «Мне мало. Хочу проводить с тобой все дни и ночи!» Лукас не успел договорить, потому что за дверью послышался грозный окрик Дамира. «Мехмед!» Но мы были не в обиде на принца. Он и так предоставил нам несколько минут, чтобы побыть наедине. Вскоре вошли прислужницы и провели меня в купальню. Собиралась я быстро, и уже через полчаса мы с Сурайей и Латифой оказались в зале для проведения собраний. Женщины проходили через отдельную дверь и рассаживались на низких цветастых диванах зарезной перегородкой. На наших соседках были черные накидки, но из-под них виднелись роскошные наряды, расшитые золотом и камнями, как и на Сураи, которая все же вняла просьбе Дамира, выбрав длинную тунику малахитового цвета и надев свадебное ожерелье. Мы же с Латифой оделись скромнее, да и вели себя тихо, сев по обе стороны от Сураи, тем самым обозначая, что она здесь главная». Сквозь резную решетку я с интересом рассматривала мраморные стены, изящные витые колонны и яркую мозаику на полу. В зал заходили мужчины и занимали места на диванах, похожих на топчины На огороженном помосте, словно на балконе, возвышалось два массивных кресла с обивкой из золотого шелка. Троны предназначались для правителя Амина и его невесты. Входы в зал охраняли сипахи – облаченные в серые одежды. Среди двенадцати старейшин я разглядела несколько мужчин возраста моего отца, а остальные были старцами, убеленными сединами. Принц Дамир сел отдельно, его строгие черные одежды выделялись среди разноцветных кафтанов и необычных широких шелковых штанов. Бело-красные тюрбаны старейшин были украшены вышивкой, жемчугом и перьями, тогда как на принце был простой темный платок шемах. Я едва сдержала смех, представив на высокородных дарданских лордах тюрбаны с перьями и софьяновые башмаки с загнутыми мысами. Помимо Дамира, еще один сурового вида муж, облаченный в темный длинный шелковый кафтан, расположился отдельно от старейшин. Латифа шепнула, что это Сираскир, главнокомандующий осумскими войсками, Асурая объяснила, что раньше эту должность занимал ее отец, великий визирь. Но с приходом Рауфа все изменилось, и теперь ее родители в опале. Наконец, в зал в окружении стражей вошел Амин. Юный правитель ступал уверенным шагом, расправив плечи и бросая высокомерные взгляды на подданных. За Амином Следовала женщина в длинной белоснежной тунике, расшитой золотом. Волосы, плечи и нижняя часть лица незнакомки были укрыты плотной вуалью. Мы с Сурайей переглянулись, догадавшись, что это та самая невеста султана. За правителем и его избранницей плелся Рауф. Похоже, советник провел бессонную ночь. Под глазами залегли тени, Он ни на кого не смотрел и весь сутулился, словно под грузом неразрешимых проблем. Рауф по растерянности чуть не занял место правителя, но Амин его быстро оттолкнул, бросив грозный взор. Как только султан с невестой устроились в креслах, а советник встал рядом, в зале воцарилась тишина. Я собрал вас для того, чтобы сообщить благую весть. Мы все затаили дыхание, А правитель повысил голос. «Этой ночью в Дардании скончался наш враг, император Эрик. И я, как один из наследников, буду бороться за дарданский трон». К счастью, мой вскрик потонул в сонме других голосов. Старейшины тут же принялись перешептываться, а султан продолжил речь. «Следующим императором Дардании должен стать Александр Блэкстон». Но и у меня, как у представителя третьей ветви престола наследников, есть законное право требовать корону. Я намерен править не только в Осумской империи, но и в Дардании, а со временем стать наместником богов на земле». Женщины по соседству с нами заохали и запричитали, старейшины поднялись с мест, пытаясь подойти к правителю, Но стражи не позволили им приблизиться, оттесняя от трона. Я же была поражена. Да, я знала о болезни правителя Эрика и предполагала, что следующим императором станет лорд Блэкстон, но не ожидала, что осумский султан будет претендовать на Дарданский трон. Еще больше была удивлена метаморфозой, произошедшей с робким амином, куда подевался застенчивый взгляд и дрожащий голос. Где ссутулившиеся плечи и невнятная речь? Сейчас перед нами предстал властный и уверенный в себе правитель. Даже внешне он изменился. Черты лица заострились, сделав Амина похожим на хищника. На устах игралась снисходительная улыбка. От восемнадцатилетнего простачка не осталось и следа. Этот юноша с черными, как смоль, волосами и темным горящим взором знал себе цену. Зато Рауф все это время вел себя странно. Советник не произнес ни слова, смотрел под ноги и что-то бормотал. Внутренним взором я попыталась дотронуться до воспоминаний Рауфа, но, к сожалению, выхватила лишь размытые образы. И почему-то среди них ярким пятном выделялся образ Сураи. Магия едва серебрилась вокруг советника, зато я уловила темные энергии Амина, Они расползались по залу, обволакивая старейшин. Неведомая сила подчиняла волю и сознание мужей. Не всех, а тех, кто был слабее. На того же Дамира, на полководца и некоторых старейшин магия Амина не действовала. Остальные же старцы вмиг успокоились, заняли места и вновь внимали каждому слову правителя. Неужели советник Рауф, «Передал юному султану свою магию, а сам потерял дар. Так вот, какой ритуал они провели в старом храме!» Заметив, что подданные притихли, Амин победно улыбнулся и проговорил. «Я рассчитываю на вашу поддержку, потому что поддержка богов и любимой у меня уже есть». Сираскир, главнокомандующий осумскими войсками, шагнул к Дамиру, но принц подал ему знак и воин, кивнув, вернулся на место. Дамир рассказывал о том, что за год ему удалось заручиться кое-какой поддержкой. Только вот если принц собирался вернуть власть согласно местным законам, ему понадобится не только помощь армии, но и согласие старейшин, а многие из них пока с благоговением взирали на юного правителя. Один из стражей подошел к камину и передал правителю ларец, показавшийся мне смутно знакомым. «Здесь древний артефакт, скипетр власти, принадлежавший самому богу Аресу», торжественно молвил султан и достал черный жезл. «О скипетре говорится в древних писаниях. Именно он должен указать на истинного правителя». Страж отдал одному из седовласых мужей потертый фолиант, в котором было упоминание о скипетре, и старцы закивали, признавая правоту слов юного правителя. «В свое время в Дардани этот артефакт утвердил власть императора Эрика, оспорившего трон у принца Эдуарда, законного сына Крайона», — пояснил анин «И теперь я собираюсь забрать бразды правления у лорда Блэкстона, ведь боги на моей стороне». «Смотрите все!» Амин покрутил жезл, вскинул руку вверх, и камень, венчавший скипетр, ярко вспыхнул. Я наблюдала за растерянными лицами собравшихся. Они не могли поверить, что на их глазах происходит чудо. Сияние исчезло, а правитель опустил руку с жезлом. «Интересно, как он у тебя оказался? Насколько я знаю, скипетр хранился у дарданцев». Затем был утерян. Раздался в тишине голос Дамира. «Мне привезли его из Дардании», — без запинки ответил правитель. «Почему же ты все это время скрывал от нас символ власти?» Не отставал с расспросами Дамир. «Мы могли использовать артефакт при выборе правителя Асумской империи, и трон занял бы я». «Это вряд ли», — поморщился Амин. Меня поддержали старейшины. Я стал правителем на законных основаниях. Да и скипетр доставили лишь недавно. Можно?» Дамир протянул руку к артефакту. Амин высокомерно улыбнулся и передал скипетр. Голоса в зале стихли, все замерли. Дамир сжал артефакт, но кристалл, венчавший жезл, так и не зажегся магическим светом. Древний артефакт молчал. Принц Дамир передал скипетр ухмыляющемуся племяннику и, не произнеся ни слова, вернулся на место. — Вы сами все видели. В этом же убедятся дарданцы. Амин повернулся к спутнице. — А теперь представляю будущую правительницу Асумской империи. Невеста султана поднялась с кресла и на секунду откинула накидку, обведя присутствующих надменным взглядом. а затем торопливо прикрыла лицо. Мужчины зацокали языками, а женщины по соседству с нами зашептались. «Какая красавица!» — заухала Латифа. «Да она же старше его!» — склонилась ко мне Сурайя. «И, кажется, мы ее видели в храме во время ритуала». За те несколько секунд, на которые женщина приоткрыла лицо, я заметила, как она хороша собой. Яркие глаза и губы. Точеные черты, из-под накидки выбились огненные пряди, но при всей неземной красоте будущая правительница Асумов выглядела гораздо старше Амина. Правда, тот не замечал разницы в возрасте и смотрел на избранницу с любовью. Большинство старейшин восхищалось красотой будущей правительницы, но кто-то возмутился, что султан женится на чужачке. Я даже расслышала, как один из мужей сказал, что невеста правителя ему кого-то напомнила, впрочем, как и мне. «Кто же она?» — задали вопрос старейшины. «Пока не время называть ее имя. Все, что вам нужно знать, моя невеста из знатного рода, целительница», — с гордостью произнес Амин, а в зале послышался удивленный ропот. Я намерен обменяться брачными клятвами в храме бога Ди, а в качестве свадебного подарка отдам жене дарданские земли. — А согласятся ли дарданцы отдать свои земли? — робко поинтересовался один из старейшин. — Если не согласятся по-хорошему, значит, мы объявим войну и заберем то, что нам принадлежит по праву. Мужи недовольно переглянулись, а Амин повысил голос. Через несколько дней на небосклоне появится красное светило. В эти дни с нами, говорят боги, а магия оживает. Мы отправимся в храм бога Ди в Акадии, чтобы провести брачный обряд и ритуал передачи власти. Скипетр на глазах у свидетелей подтвердит мое право на трон. Мы дадим шанс дарданцам признать меня истинным правителем. В ином случае наши войска пересекут границу». «За этот год я позаботился о том, чтобы закупить оружие в Ингвольде, и теперь наша армия сильна не только магией». «Но прольется кровь, как и двадцать шесть лет назад», возмутился седовласый мужчина с длинной бородой. «Лучше худой мир с дарданцами. Мы всего лишь отомстим за наших убитых братьев», выкрикнул Амин, словно выступал на площади перед тысячной толпой. Его тьма вновь окутала старейшин. «Или кто-то со мной не согласен?» «Мы согласны, поддержим, отомстим!» — раздались робкие голоса. «Значит, готовимся к войне?» — нахмурился полководец. «Одумайся, ты делаешь ошибку!» Дамир призвал племянника быть благоразумным, но тот отмахнулся от дяди, словно от назойливой мухи старейшины старались не смотреть на принца и не перечить юному султану, который из капризного подростка вмиг стал опасным самодуром. Дамир направился к выходу, так и не дождавшись окончания собрания. Латифа попросила нас с Сураей поторопиться. Да мы и сами желали поскорее уйти и обсудить случившееся. Я бросила прощальный взгляд на правителя с невестой, Но мое внимание привлек одиноко стоявший в стороне Рауф. Почему же советник так изменился, где властный голос, надменный взгляд? Неужели моя догадка верна, и они с Амином поменялись магическим даром и силой? Как только мы приблизились к покоям принца, Дамир отпустил Латифу, а нас с Сураей попросил задержаться». Наставница поклонилась и ушла в сопровождении стражей Евнухов. Мы же с сестрой расположились в гостевой комнате, устроившись на топчине с подушками. А вскоре к нам присоединился Лукас в облике Мехмеда. Он встал возле дверей, наблюдая за тем, чтобы никто не нарушил наше уединение. Хотя Дамир сообщил, что в его покоях разложены амулеты Кумара, создающие полог тишины». «Ты знал, что ваш правитель умер этой ночью?» Обратился принц к Лукасу. «Нет», — покачал он головой. Несколько недель назад на Эрика было совершено покушение. Глава разведки Дордании считает, что его устроил Рауф при поддержке вашего правителя. «И сейчас, когда я увидел в зале Амалию, невесту вашего султана, лишний раз в этом убедился». «Так вот, кем была та женщина!» Я вспомнила, что дарданцы и осумы вот уже много лет не поддерживают дипломатических отношений, поэтому Дамир не узнал опальную императрицу Дардании. Я тоже не была с ней лично знакома, а видела лишь на портретах. Насколько я помню, леди Амалии должно быть лет сорок или даже больше, но избранница принца выглядела словно дочь той дарданской правительницы. Недаром Амин сообщил, что его невеста — целительница. А Латифа ранее проведала, что гостья готовят чудодейственные зелья и отвары, не иначе используют древние знания и магические заклинания. «Ты узнал невесту Амина?» — удивился Дамир. «Да, это опальная императрица Амалия, теперь уже вдова», — подтвердил Лукас. Она, как и Рауф, несколько лет назад была причастна к перевороту и отбывала наказание в темнице. Амин сделал ошибку раньше срока, показав ее своим людям. Да и речь его была слишком откровенной. «Странно. Он так уверен, что никто не предаст и не сообщит о его планах лорду Блэкстону. Дарданцы являются нашими заклятыми врагами. Старейшины не предадут Амина» подтвердил принц. «Так это Амалия-преступница?» — изумилась Сурая. «Они с Рауфом в свое время посадили на трон императора Эрика, затем дважды пытались его отравить, когда правитель им стал не нужен, а сейчас готовят очередной переворот», — кивнул Лукас. «Получается, они заранее все просчитали», — захватили власть Васумской империи, обманув визиря, старого султана и молодого Амина, а теперь хотят получить и Дарданию. принц нервно вышагивал по комнате и пытался осмыслить услышанное. «Лично я в этом уверен», — подтвердил догадки Дамира до лорд Сейверс. «Теперь понятно, почему Амин так долго скрывал невесту». Да и Рауф долгое время ходил тенью, сперва за визирем, а потом и за юным султаном. Вздохнул Дамир. «Что же делать? Как не допустить войны и убрать проходимцев с трона? Ясно же, что теперь эта парочка управляет глупым мальчишкой. Но ведь армия на вашей стороне, вывод напрашивается сам», — подсказал Лукас. «Большая часть армии за меня, но у Амина есть личная стража, он может скрыться, и тогда мои действия будут расценены как покушение на правителя», — пояснил Дамир. «Я бы предпочел занять трон законным путем». «Тогда нужно дождаться ответа от дарданцев», — посоветовал Лукас. «И может, вам действовать с ними сообща?» «Мы с Сурайей переглянулись, это была здравая мысль». Только пойдет ли на это принц Асумов До восхода красного солнца и начала войны остается всего лишь несколько дней. Дамир рассекал комнату широкими шагами, а затем резко остановился рядом со стражем. «Не думал, что когда-нибудь обращусь за помощью к врагам», — принц горько усмехнулся. «Возможно, наступило время стать друзьями», — улыбнулась я, чтобы хоть как-то разрядить обстановку. Дамир пожал плечами и вновь обратился к Лукасу. «У тебя в городе наверняка есть связной. Ты же достал у кого-то повозку и узнал путь границы. Может, он переговорит с лордом Блэкстоном и его военными?» «Связной есть», — нехотя признался Лукас. «Но, боюсь, он птица не того полета». «А что, если я попробую связаться с Корвином? Он же выжил в том сражении». С надеждой проговорила я. «Да, он выжил. Правда, был без сознания, когда я отправился за тобой, Асумам. подтвердил Лукас. «Я уверена, что ему уже лучше. Прошлой ночью он звал меня, но я испугалась. Думала, что вновь вижу дурной сон. Кто-нибудь мне объяснит, кто такой Корвин, и как ты, Рэйчел, с ним можешь говорить?» Прервал наш разговор принц, сверля меня взглядом. «Я честно поведала о своем названном брате» и странном даре, который позволяет нам слышать друг друга на расстоянии. А Лукас выдвинул версию, что Корвин сейчас находится под крылом главы разведки Дардании, лорда Вивера. «Тогда не будем терять время», — обрадовался Дамир. «Ты, Мехмед, разыщи связного. Старшему скажешь, что я отправил тебя в город по личному поручению. А ты, Рэйчел». Постарайся настроиться на сознание брата, или, как у вас, провидцев, это называется. Это называется зов, и я попробую. Я согласилась и уже направилась к двери, но заметила, что сестра с потерянным видом сидит на топчане, обхватив себя за плечи. Дамир тоже увидел, что Сурая чем-то расстроена. Он опустился перед ней на одно колено и ласково дотронулся до щеки. «Что с тобой? Тебе плохо?» «Я не понимаю, Амина», — дрожащим голосом произнесла она и подняла на принца взгляд полной боли. «Я знала его много лет, он мне был как брат, а теперь это словно не он, а другой человек, даже энергии чужие». «У него энергии Рауфа», — подтвердила я. «Неужели все дело в том ритуале?» «Вы уже не в первый раз говорите про ритуал». — прищурился Дамир. — Пора всем мне рассказать. Переглянувшись, мы с сестрой пришли к молчаливому согласию и решили поведать принцу об увиденном. — За ночные прогулки по тайным переходам я еще с вас спрошу. — нахмурился Дамир, внимательно выслушав наш рассказ. — А вот то, что архимаг провел ритуал для Амина, многое объясняет. — Думаю, вы правы. Рауф передал племяннику свою магию — «Слишком уж дерзок сегодня юный правитель и уверен в себе!» «А еще он подавлял их волю», — добавила я. «Чью волю?» — Дамир приблизился ко мне, схватив за плечи. «Рэйчел, ты можешь не говорить загадками!» «Не нужно кричать на мою невесту!» Вступился за меня Лукас, выйдя вперед, а принц, закатив глаза, тотчас убрал руки. «Только семейных разборок мне здесь не хватало», — рыкнул Дамир. «Совершенно не хотелось, чтобы Лукас ссорился из-за меня с наследным принцем Асумов, поэтому я поторопилась объясниться с Дамиром. Вы сами просили посмотреть на старейшин и понаблюдать за Рауфом. Я заметила, что это не советник, а султан подавляет волю ваших вельмож». «Очень странно», — потер переносицу принц. «Если Архимаг передал мальчишке силу правиться то теперь амины сам способен управлять сознанием магически слабых подданных. «Рэйчел, ты сможешь помочь?» «Развеять чары?» — догадалась я. Пусть мой дар не столь силен, как у Рауфа, но я не могла отказать в содействии. Лишь заметила. «Будет лучше, если я встречусь со старейшинами по отдельности, и, может, Кумар сделает им амулеты, как для вас и ваших воинов. Почему, кстати, у старейшин нет подобной защиты?» «Потому что Кумар только недавно усилил действие амулетов, защищая меня и моих людей от чужого воздействия. А я лишь догадывался, что Рауф как-то влияет на старейшин, но уверенности не было», — пояснил принц. «А как вы устроите встречу Рэйчел со старейшинами?» — полюбопытствовал Лукас. «Дождетесь нового собрания». «Нет, ждать мы не можем. Сегодня объявлю о свадьбе с Сурайей, и старейшины захотят выразить почтение, пожелать нам долгих лет счастья», — усмехнулся Дамир и перевел взгляд на меня. «Ты будешь сопровождать сестру в качестве ее хатун. Тогда и попробуешь очистить мысли вельмож от чужого влияния». «Никогда раньше этого не делала, но постараюсь», — кивнула я и направилась к двери в сопровождении Мехмеда Лукаса. Сурая последовала за нами. Проходя мимо принца, она бросила ему вызов. «Объявите о свадьбе? А меня не нужно спросить. Может, я не хочу за вас замуж? Но нет, вы уже все решили». «Сурая, это для отвода глаз», — простонал Дамир. «Будь послушной девочкой и улыбайся старейшинам, принимая поздравления». «А если я сделаю то, о чем просите, вы отпустите меня? Я хочу уехать в Дарданию с Рэйчел». «Обсудим это позже», — вздохнул Дамир, а сестра фыркнула. «Я понимала, что сейчас не время для старых обид и выяснения отношений. Заговор Рауфа — куда более серьезная проблема, чем перепалки моей сестры с принцем. Пришлось воззвать к ее чувствам». «Сурая, прошу, помоги Дамиру ради меня, если только ради тебя», — согласилась строптивая девчонка. Мы уже покидали покои, когда расслышали бормотание принца. «А там, у пещеры, клялась разделить со мной ложе, обманщица!» «Тиран!» — прошипела в ответ Сурая и первой выбежала за дверь. Мы с Лукасом переглянулись — Даже в такой ситуации эти двое не могли примириться друг с другом, а ведь нам нужно действовать сообща. С каждым днем жизнь во дворце становилась все опаснее, и теперь тюрьма и гарем не казались мне столь ужасными по сравнению с тем, что замыслил Рауф. Управляя слабовольным Амином, он собирался править асумской империей и Дарданией. Вот только не я, ни Лукас, ни Дамир — Этого допустить не могли.